Глава 3 Перед праздником. Тридцать первого утром Даша проснулась поздно. Вчера она так намаялась, что заснула, даже не дождавшись возвращения мамы. И сегодня не слышала, как мама уходила. На кухонном столе лежала записка. Да шутка. Не забудь про ветки. В четыре Милан привезет продукты. Созвонись с бабушкой. Я вернусь часам к пяти. Целую, мама. Даша набрала номер бабушки. Бабуль, привет. Привет. Ты что, только открыла глаза? Да, у меня каникулы, имею право. Никто твоих прав не оспаривает, засмеялась бабушка. Бабуль, ты когда приедешь? Скоро. А ты ветки уже купила? Нет еще. Сейчас на рынок съезжу, куплю. Не волнуйся, бабуль. Я и не волнуюсь, засмеялась бабушка. Кстати, если поедешь на рынок, купи еще два пучка кинзы, два петрушки и два укропа. Ладно, бабуль, пока. Едва Даша повесила трубку, как в дверь позвонили. Кто? спросила Даша. Дед Мороз. Даша глянула в глазок, но ничего не увидела. Глазок был закрыт. «Не открою! И милицию сейчас вызову!» — пригрозила Даша. «Дашка, ты что? Это я, Стас!» Даша быстро открыла дверь и ахнула. На пороге стоял Стас, держа в одной руке завернутый в газеты длинный сверток, а в другой — большущий букет еловых веток с самыми настоящими шишками. «Держи!» «С наступающим тебя!» «Стас, какие красивые! Когда ты успел?» Восторженно всплеснула руками Даша. «Это тебе от меня на Новый год, а это от папы», сказал он, протягивая Даше что-то завернутое в газеты. «Ой, а что это?» «Погоди, пока нельзя разворачивать, пусть полежат в тепле». «Ну что это?» «Цветы». «Живые?» «Конечно». Отец вчера вернулся и чуть не помер от удивления. А уж когда суп попробовал, то вообще. А сегодня утром встал и говорит «Поехали, сын, за елкой и за цветами для Даши». «А какие цветы, Стас?» «Лилии. Белые лилии». «Ой, какой кайф!» «Погоди. Продавщица сказала, пусть полчаса полежат завернутыми. Только после этого их надо в воду ставить». Да, и еще папа велел тебя поблагодарить. Да ладно. Можно подумать, вы раньше среди зверей жили, и никто вам никогда не помогал. Почему? Помогали. Но то были или родственники, или старые друзья. А тут? А тут совсем чужая девчонка. Ну, в общем... Ладно, ты ветки-то поставь в воду. Сейчас. Ой, красивые какие. А пахнут... Обожаю, когда на Новый год пахнет елкой, мандаринами и свечкой. Вы настоящие свечи зажигаете. А то какие же, мама электрических не признает. Ну, это же опасно. Ерунда. К тому же у нас свечки плавающие. Плавающие? Первый раз слышу. Ой, а мне ведь все равно на рынок надо, — вспомнила Даша. Зачем? За зеленью. Может, у метро купим? В такой холод вряд ли усомнилась Даша. Да, Стас, а ты поговорил с отцом насчет братушева? Попытался, но он вчера так устал. И куда же мы завтра двинем? Я сегодня все узнаю. Он придет домой рано, и мы поедем к Гуреевым Новый год встречать. Так я по дороге. А если он не знает ни про какое братушево? Кстати, вполне может не знать. Даш, идея! Поехали быстро на рынок и расспросим там торговцев, может они нам помогут. Отлично, классная идея. Поехали. Даша быстро оделась и они выбежали во двор. Дашка, куда намылилась? Окликнул ее Варвара, соседка с третьего этажа, возившаяся возле своего жигуленка. Здрасте, тетя Варя, отозвалась Даша. На рынок за зеленью. Если подождешь пять минут, я тебя подвезу. мне тоже на рынок надо успеть но я не одна я вижу что с кавалером да не краснеете вы малышня и не бойся я маме не скажу веселилась варвара договорите да сколько угодно рассердилась даша это наш новый сосед сосед отличный сосед по моему как тебя звать то сосед стас стас это что же Станислав или Анастас? Станислав, конечно. Ну, вот и все. Садитесь, малышня. Поехали. Они уселись в машину. Варвара лихо вырулила на проезжую часть. Тетя Варя, вы случайно не знаете, где находится Братушева? Братушева? Что-то знакомое название. А там что? Да у моей одноклассницы там живет отец, который ее бросил. «Ну, она его нашла. Он, говорят, в Братушеве живет», – вдохновенно сочиняла Даша. «А вот где это Братушево?» «Понятно. Она, значит, хочет к нему нагрянуть неожиданно». «Вроде». «Не советую», – решительно заявила Варвара. «Почему?» – удивилась Даша. «Ее может ждать большое разочарование. Сама подумай, живет мужик в каком-то заштатном Братушеве». Пьет, наверное, как свинья. Не обязательно, возразил Стас. Но вполне вероятно. Понимаете, тетя Варя, дело в том, что я хотела сперва сама туда съездить, поглядеть, как там и что. А вот это правильно, воскликнула Варвара. Только не вздумай одна туда ехать. Нет, мы со Стасом хотим туда смотаться. Только не знаем, где это. Сейчас на рынок приедем, «Машину поставим и поглядим». «Что?» – не поняла Даша. «Атлас автомобильных дорог», – догадался Стас. «Вот именно». На стоянке Варвара вытащила из карманов на чехлах все справочники, какие у нее были. Через 10 минут ребята уже знали, как им доехать до маленького городка под названием Братушев. Сперва на электричке, а потом автобусом. Она говорила «Братушево». Усомнилась вдруг Даша. Скорее всего, раньше это было село Братушево, а потом стало считаться городом, и теперь зовется Братушев, предположила Варвара. Похоже на то, согласился Стас. Спасибо вам большое. Только, тетя Варя, вы маме ничего не говорите, попросила Даша. А то она меня не пустит. Правильно, нечего взрослым давать о себе лишнюю информацию, засмеялась Варвара. Не волнуйся, буду ма, как рыба. И потом я твою мамашу больше месяцев в глаза не видела. Ну ладно, хватит трепаться, пошли за покупками. Вы отсюда домой? Да. Придется вам самим добираться, мне еще в кучу мест надо поспеть. Пока. Пока, спасибо вам. Не за что, с Новым годом. И вас также. Варвара побежала к мясным прилавкам, а Даша со Стасом к овощным. Вскоре они уже купили нужную зелень. «А здорово получилось! Теперь мы, по крайней мере, знаем, куда ехать», – ликовала Даша. «Действительно здорово! Завтра едем?» «Едем». Когда Даша вернулась, Софья Осиповна уже возилась на кухне. Бабушка у Даши была еще молодая. Ей исполнилось лишь 55, и она с радостью вышла на пенсию. Тридцать лет она преподавала немецкий в Институте иностранных языков. и давала частные уроки, но раньше у нее было на них мало времени, а теперь она набрала учеников, как сама говорила, под завязку. Бабушка была не только молодая, но и очень современная. С Дашей они были закадычными подружками. «Дарья, говорят, у тебя какой-то мальчик завелся», сказала бабушка, едва Даша сняла куртку. «Приехали. Откуда сведения-то, бабуль?» От Прасковьи Сидоровны. Это была старушка с первого этажа, которая в окно наблюдала жизнь двора и дома. Она что же, тебя подкараулила? Именно. Только я в подъезд, она тут же в дверь высунулась и доложила. Давай, внучка, колись. Бабуль, это наш новый сосед, только и всего. Я вчера помогла ему вещи разобрать, а он мне сегодня ветки принес. И еще вот эти лилии от его папы. С ума сойти!» – всплеснула испачканными в тесть руками бабушка. А я решила, что это Милан маме принес. А вот и нет. Поздравляю. Кажется, тебе еще никто цветов не дарил. Отстаешь от жизни, бабуль. На первое сентября мне Петька Квитко Георгины подарил. Ах да, я и забыла. Давай, Дашенька, подключайся. а то я одна не управлюсь». Вопреки обещанию, мама вернулась не в пять, а в восемь. Но Даша с бабушкой давно все приготовили. Украсили ветки, раздвинули и накрыли стол. В гости, кроме Милана, должны были прийти мамина близкая подруга Ольга с мужем. Мама явилась усталая и бледная. — Саша, на кого ты похожа? — воскликнула бабушка. «Знаю, — Знаю, начучила, улыбнулась мама. Ну ничего, сейчас помокну в ванне полчасика и буду как новая. Ого, какие лилии! Это Милан принес? Дожидайся, фыркнула бабушка. Это нашей Дашке подарили. Дашке? Поперхнулась сигаретным дымом мама. Кто? Это же больших денег стоит. Даша быстро объяснила маме, что и как. Слава богу, порядочные люди въехали. по-своему оценила Дашин рассказ «Мама».